Глава 13 Был четверг, 4 ноября 1915 года. Осень уже готовилась уступить место очередной военной зиме с ее холодом, страхом, окопами, крысами. Небо налилось свинцом, оно было таким темным, что готические башни Магдебургского собора не отбрасывали тени на дом, где Артруда чинила одежду на кухне, то и дело поглядывая в окно. Долгожданный день наступил. Неделю назад она вернулась из Брауншвейга. Сумочка, в которую перед поездкой она сложила все свои сбережения, теперь была пуста, зато сердце переполняло радость, какой Артруда прежде никогда не испытывала. Всю неделю она готовилась к переменам, уверенная в том, что эти перемены к лучшему. Избавившись от стола и стульев, стол продала соседке, а стулья отнесла в церковь. Она освободила место для рояля, и сегодня он должен был это место занять. Пора бы уже. Она снова посмотрела в окно. Как Вилли и обещал, рояль привезли ровно в три часа пополудни, ни минутой раньше, ни минутой позже. О его прибытии известил звон колоколов собора. Один удар, второй, третий. Три удара. Рояль прибыл. Встречайте. Меньше чем за 20 минут его распаковали, прикрутили круглые ножки ордеко с маленькими колесиками, установили педальную лиру и поставили посреди столовой. После этого сотрудник фабрики настроил инструмент. Немножко тут, немножко там. 432 Гц. Это частота, которую некоторые музыканты считают наиболее естественной и правильной для настройки музыкальных инструментов. В настоящее время общепринятая, хотя по-прежнему не всеми используемая, частота ля первой октавы — 440 Гц. Прекрасно. Не успел он закончить, как явился Гершмитт. Всё тот же чёрный костюм, всё такие же пышные усы, только стёкла очков стали толще — и волос на голове не осталось совсем. А трость черного дерева сгибалась с каждым днем сильнее, уже не в силах удержать старика в вертикальном положении. Стоя перед роялем, Артруда и Гершмидт не переставали удивляться тому, как изменился дом с его появлением. Рояль сразу стал здесь главным. От него исходил свет, заполнявший все пространство. Старая пианино, сопровождавшая Йоханнеса с 7-летнего возраста, усталый инструмент, который уже не поспевал за своим другом, стала ненужным, превратилась просто в спутник нового солнца. Эти два инструмента носили одно и то же имя — Гратриан Штайнвейк, но серийный номер новичка 31887 говорил о том, что он молод и силен, и что именно он станет теперь центром притяжения, а все остальное будет вращаться вокруг него. От рояля исходил, заполняя весь дом, чудесный запах, смесь аромата благородного дерева с ароматами надежды, мечты и музыки. Музыки, музыки и только музыки. Артруда попросила Герра Шмита что-нибудь сыграть. Нет прозвучал в ответ его басса Профонда. «Я не могу. Этот рояль, он...» «То есть, я хотел сказать, что...» «В общем, это новый рояль Йоханнеса. Он и должен сыграть на нем первым. Не я». Артруда согласилась. Ей вспомнили слова, сказанные милейшим Вилли, когда они прощались в дверях фабрики на Циммерштрассе в Брауншвейге. Это особенный рояль фрау Шульце, никогда об этом не забывайте. Артруда и старый учитель еще долго стояли перед роялем. Стояли неподвижно, не произнося ни слова, как будто величественное молчание прекрасного инструмента заставляло молчать и их. А потом, сами не зная почему, оба вдруг расплакались. Возможно, это были слезы новой радости, возможно, слезы вечной печали, а может быть, то и другое вместе, кто знает. Но какова бы ни была причина этих слез, было ясно одно — так они плакали впервые. Это были новые слезы, такие же новые, как этот рояль, как будущее, о котором они мечтали, как неминуемый приезд Йоханнеса на следующий день — 5 ноября, так он написал в последнем письме.